Часть четвертая. Ну и сам ты с пулями, как бог. Начало. Мрачный город шахты приветствовал меня своей пустынной вокзальной площадью. Никто не встречает. Голос в телефоне назвал мне район, где сегодня будет мой дом. Такси, едем. Несколько дней приходится наблюдать местные красоты и алкогольное изобилие. И вот, наконец, являются двое моих будущих братьев по будущему оружию. Няхти, конечно, ребятки. Видно, как и я, бухают не один день, но братьев не выбирают, какие есть, такие есть. Человек за нами не приедет в связи с возникшими трудностями возле границы. Тащим со своим ходом. На вокзале бабка в будке на истерической ноте сообщает нам о войне на Украине, и о том, что все рейсы в ту сторону задерживаются на неопределенный срок. Будет трудно. А похмел моих братьев перерос в попойку. Я на моторе добрался до Довжанки. Тут начинаются неприятности. «Вас не пугает, что там сейчас война?» — спрашивают у одного из попутчиков. «Да я туда и еду. Вот гусь! Кто тебя за язык, сука, тянет?» «Тормозят фейсы?» Из-за этого мудака часа на полтора, но не находят веских причин запретить нам ехать, поэтому «Welcome to war», как говорится. Так оно и есть. Впереди видим одинокий камуфляжный рюкзак с саперной лопаткой. «Эй, парень, ты на войну?» Да по нему, в принципе, и так понятно. Херачит в жару в берцах рюкзак больше его, лысый, все как надо». Да, вот срочку недавно отслужил, тут такое. Конечно, хули. Всем от экстремиста до простого солдатика охота пролить кровь за свои идеалы, а у кого-то просто невосполненная тяга к насилию. Я никого не осуждаю. На другой стороне совсем другая атмосфера. Нет очередей, разбитые терминалы, люди в грязных камках и с оружием. «Парни, вы что, в ополчении?» «Да, почему бы и нет?» «Пройдемте». И начинает нам гнать жути этот типа атаманных, что, мол, дальше укры, и дорога отрезана, не проехать никак, что ВСУ стягивают сюда силы, сегодня подтянулось 16 Уралов с пехоты и два танка. «Лады, если за нами приедет человек, мы сорвемся, а пока побудем с вами. Что есть из вооружения?» В ответ показывает пять СКС. «Такое ощущение, что их здесь и откопали» и что закопали их очень давно. Что делать? Беру и чищу. Двое братьев от нервоза начинают бухать по-черному, а у меня нервоз другой. Я хочу перед смертью хоть стрельнуть раз во врага. Так же думает и наш недавний попутчик, а сейчас он мне брат, как оказалось, больше, чем алкаши. Показал мне, как разобрать СКС. А ты что, не служил? Нет» и понес какую-то пафосную фигню про армию. В другой ситуации послал бы его, сейчас просто абстрагируюсь. К ночи собрал я из двух СКС-1, натер несколько мозолей, но мое железо клацает, вызывая внутри бурю эмоций. Автомат недавнего попутчика клацал только об его бухое лицо. Тело так напилось, что рассекало просто в труселях, ползало задом наперед и босиком. — Он с вами, что ли? — Был. Но мне пох на него. Пусть валит домой. Согласен. Подхожу к атаману. Дай БК. Молча дает мне девять патронов и планку. Да куда их целых девять? Двух хватит. Один в танк, другой себе в голову. 20 минут готовность к бою!» — орут местные атаманы. «Нас отправили на рубеж обороны в окоп. Меня, Зиму и мента из ГНК. Норм парень, если бы не мент». Прибегает тип. Поймал атаманов. Они вещички сгрузили в Ниву и по съебам к границе. Я их тормознул. Не будем держать оборону. В случае ожесточенного наступления валим к границе, говорят. Приняли, парни? Приняли, хором ответили мы. Не держим, так не держим. Только вряд ли мы узнали бы об этом. Не предупреди нас этот парень. К вечеру ситуация накалилась. Наши, по-русски говоря... Проебали укровскую машину, которая подъехала к нам практически вплотную и обстреляла наши позиции осветительными ракетами. Нервоз накаляется, когда видим в небе тучу беспилотников. Мент сидит и гонит жути про то, что будет стрелять в спину тем, кто оставит раненых. Резонная речь, я с ним полностью солидарен, но воздержусь от реплик, так как в бою на тот момент ни разу не был, да и слова на эту тему излишни. В деле себя показывать надо, а не на словах. Нервоз еще из-за того, что я не знаю, стреляет ли мой карабин. Хотя для танка карабин... Ну, вы понимаете. Гребаный шорох в кустах. Стой, кто идет. Тишина. Держу на мушке этот шорох. Кину, думаю, кусок земли. Если человек, щелкну его, как покажет габариты. Кидаю ноль реакции. Ползет дальше. Нет, думаю, такого не бывает. Если бы был бы такой дерзкий вообще бы не полз. Зима орет «Граната!» и кидает в его сторону еще земли. Ноль. Прислушался? Ешь, мать его, фырчит. Вот гад заставил нас нервничать. А в небе вдоль границы все сновали беспилотники. Стремно, если увидит, как мы тут с ежами воюем, а, Зима? В ответ добродушная улыбка. Будем жить. Ёж. Август 2015 года.